Глава восемнадцатая. Странные игры. Ну что, при виде меня Эд, все это время раздраженно постукивавший по столешнице, заинтересованно подается вперед. Ты не упустил свой шанс? Я тебе еще вчера объяснил, куда тебе следует идти, козырь. Терпеливо напоминаю я. «Но если ты не расслышал, я с удовольствием повторю помедленнее». «Разжалую», — ворчит Эд в полголоса, снова откидываясь на спинку кресла. «С каких пор ты упускаешь выгоду?» «Краткосрочную выгоду можно и упустить, когда рассчитываешь на долгосрочную». Я пожимаю плечами и чуть оглядываюсь. «Ну и где наш японский друг?» «Задерживается». Козер чуть сужает глаза, улыбаясь одними губами. Ютака играет с огнём. Оно и понятно, что он мнит о себе через чур много, но дёргать за усы Эда опасно не только для карьеры, но и для здоровья. По всей видимости, сын нашего инвестора последствий не опасается. С кем хоть ты спорил? Меланхолично интересуюсь я, оглядывая почти пустой зал ресторана конного клуба. Этот зал даже бронировать не нужно. Тут и так в полдень воскресенье совершенно тишь. Угадай сам, бесстрастно откликается козырь, глядя куда-то вдаль и явно прикидывая чью-то казнь. Кто осмеливается играть со мной в игры без перерывов на обед и выходные? Ты мог бы не подсказывать. Я чуть улыбаясь, передавая Клингер мысленный привет. И что ты ей проиграл? Эхто Без малейшего сожаления по проигрышу пожимает плечами Эд и раздражённо кривит губы. Ну наконец-то. Про себя отметив, что губа у Светы, ой, не дура, я тоже разворачиваюсь в сторону окна. Через него видно, как паркуется у ресторана серебристая стильная спортивная тачка японца. А ещё видно то, от чего я инстинктивно напрягаюсь, подтягиваясь вперёд. Вики сбоку от водителя, неторопливо отстегивается, пока Ютака огибает машину, чтобы открыть перед ней дверь и подать руку. «Она сказала, ты дал ей водителя», — тихо произношу я, бросая косой взгляд на Эда. «Отказалась, чтобы ее подвез я под этим предлогом. Я присылал, вместе с нашей няней». Козырь ехидно щурится. «А нечего было ночью филонить? Обидел девочку, пренебрег, она и предпочла тебе другого. Он филонить не будет, сразу на ужин с переходом в завтрак» зазывал. Второй посыл за эти сутки у меня выходит коротким, тихим, но емким. Козырь выслушивает его внимательно и до конца, а потом тихонько хлопает ладонью по столу. «Все, завязываем». Команда была излишней. Я уже и сам стёр с лица все лишние эмоции, придав ему деловито заинтересованное выражение. Хотя смотреть, как Ютака с самодовольной ухмылочкой шагает рядом с Викки в совершенно неприемлемой близости, оказалось довольно кровопролитно. Усугубляется всё ещё и тем, в каком именно виде Викки пришла на эту встречу. Никто не просил её соблюдать дресс-код. Встреча носит слегка неформальный характер ввиду своей внезапности. Но моя жена постаралась соответствовать ситуации, переодевшись из обычных джинс в сдержанного кроя платье мятного цвета. Пусть Вики и пыталась сделать менее яркой собственную женственность, отдав дань деловому характеру переговоров, но убранных в высокий хвост волос для этого недостаточно. вит на шею высокую красивую и неописуемо чувственную оказывается слишком хорош чтобы вот так просто взять и оторвать от него глаза на языке у меня снова становится сухо скорее бы получить своё право прикакать к этой шее губами и слушать тихие тоны отклика ещё чуть-чуть и я буду заводиться на один только мизинец ноги этой упрямой женщины А наши отношения проще не становится ни на градус. Иногда я думаю, на кой чёрт моя жена берёт с собой в поездке столько тряпок. Меланхолично роняет эт. А потом оказывается, что платье на всякий случай обязательно пригодится. Спасибо, Виктория, за вашу неожиданную готовность к любой ситуации и за то, что выручаете нас сегодня, разумеется. Раз уж Николай Андреевич изволил прилечь на больничный, Это не платье на всякий случай. Это видно и по легкому румянцу смутившейся Вики, да и по самому виду этого предмета одежды. Платье для привлечения внимания, достаточно сдержанное, чтобы не выглядеть отчаявшейся и доступной, достаточно яркое для красноречивого намёка. Она ехала сюда соблазнять Альшанского. Я догадывался об этом и раньше, но сейчас внутренности снова выкручивает тревожным спазмом. Ох, дорогая, и получишь ты трёпку за всё это, даже за то, чего не было. Достаточно и того, что ты об этом думала. Что-то случилось с Маратом, Виктория? меж тем деловито уточняет Эд. Или господин Такахеда заинтересовал вас больше? Марат пробил шину, сейчас меняет колесо. Негромко откликнулась Вики, опуская ладони на колено. Я хотела дойти пешком, но господин Токахеда как раз проезжал мимо и любезно предложил мне помощь. Мои каблуки выступили на его стороне. Пробить колесо? На территории конного клуба, на который все проездные дорожки выметены, даже более того, вылизаны? Личный водитель Козыря не мог настолько облажаться. Интересно, Ютака сюда один приехал или, как и Эд, прихватил с собой несколько человек из собственной прислуги? И где в это время были они? Я просил называть меня по имени, Виктория-сан, с лёгкой насмешливой коризной замечает Ютака. Японец сидит в расслабленной позе, да и судя по выражению лица, не особенно напряжён. А я не соглашалась выполнять вашу просьбу, Такахеда-сама, ровно откликается Вики, и где-то внутри меня взлетает в небо первый залп фейерверков. Только вот взгляд Ютаки, адресованный моей жене, мне совершенно не нравится. Это даже не альшанский. В его интересе к Викки чувствовалась какая-то лёгкость. Внимание же Ютаки приобретает всё более откровенный и насыщенный характер. Он смеет её хотеть, нагло и демонстративно игнорируя меня, сидящего в двух шагах. У него в запасе есть лишняя жизнь. Давайте уже приступим к нашим делам. Холодно, напоминаю я, тут же получая нужную реакцию, взгляд младшего Такахеды наконец отрывается от моей жены и становится более деловым. И всё-таки этот щенок явно удовлетворён моим бешенством, прорвавшимся наружу. Желание подкараулить его где-нибудь в самом углу и поговорить с ним по душам становится всё более навязчивым. Но это не посыл, а заря в шутливой форме, и при отсутствии любых свидетелей этого неформального общения. Подобные форте ли мне это не спустит. Чёрт бы побрал этого японца. Согласно официальной предыстории, у Ютаки возникло для Эда какое-то деловое предложение, которое якобы споткнулось об языковой барьер, и его вообще нельзя было обсудить без профессионального переводчика. Ну и на всякий безвериста. который мог бы внести свои веские коррективы по сути. То что сам это разговаривал на трёх языках, как будто они были ему родными, история другая. По какой-то одному ему ведомой причине Козерт Такахеде подыграл, притворившись, что да, языковой барьер всё-таки есть, есть недопонимание, и без переводчика тут нельзя. Так-то он мог обойтись на предварительном обсуждении дел и без Вики, и без меня. Вот только Эд в последнее время вёл себя несколько странно и перед японцем частенько посовал, когда вполне мог продавить свою позицию. Правда, чаще всего это случалось в очень узкой компании, формально только я один это и наблюдал. Но я уже настолько привык к тому, что у действий Козера всегда три или четыре двойных дна, что не доумевать предпочитаю молча и даже не выказывая ни малейшей эмоции на лице. Как и сейчас, Так Акета торгуется за увеличение инвестиционного лимита, уже за счёт собственного капитала, но при этом оговаривает и его долю во владении заводом, и некий процент, который Козорю предлагается отпилить от своего мажоритарного пакета. Не маленький процент, кстати. Наглость Ютака явно почитают за второе счастье. Но вот хочется ему войти в совет директоров Рафаима, и желательно не на последнее место. Да ни в жизнь Эд на это не согласится. У этого предложения куча рисков, незавуалированный подвох, да и не будет Эд пилить на части наследие собственного отца. Он вырос в стенах еще строящегося Рафаима, сам рассказывал, как складывал самолетики из финансовой отчетности своего отца, а потом от нечего делать и считал циферки в этих упоротых таблицах. Вот только Козырь не посылает Ютаку далеко и надолго и вообще выглядит ужасно заинтересованным. Слушает, торгуется, спрашивает, то и дело разворачивается ко мне. И что же думает наш директор по юридическим вопросам? Если бы его интересовала правда, она бы у меня вышла краткой. Вот только инструкции мне Козырь выдал еще вчера утром, сомневаться, но склоняться в положительную сторону. Эд, ну ты же не серьезно? Увы, с таким мастером блефа за один покерный стол лучше не садиться. Вики не задаёт лишних вопросов, переводит туда, переводит сюда и сама, в общем-то, не озадачивается, зачем она понадобилась на этих переговорах. Она и правильно, сверхурочно козырь оплачивает, так что надо выполнить свои обязательства, не мешая игре нашего слишком хитропродуманного начальства. Мы должны обдумать детали. кивает наконец Эд, подводя конец разговору. Ярослав подготовит проект нашего соглашения на неделе. Конечно, я подготовлю. Но если ты и вправду вздумаешь его подписать, Козырь, я сам лично потащу тебя за шиворот к наркологу. Потому что это пятое колесо от телеги, которое нам совершенно не обязательно даже в качестве запаски. Ну что ж, теперь можно и пообедать. кивает Ютака, но Викки тут же поднимается из кресла. Извините, Эдуард Александрович, но если я больше не нужна, мне нужно забрать дочь от вашей няни и подготовиться к нашему отъезду. Да, разумеется, я вас не держу, Виктория, невозмутимо пожимает плечами Козер. Мы и так отняли у вашего выходного слишком много времени. Ютака задумчиво постукивает пальцами по столу и тоже поднимается на ноги. Тогда я тоже попрошу меня извинить, Эдуард Сама. Но бросить даму в сложной ситуации я не могу. Сюда она приехала со мной, и я просто обязан помочь ей вернуться обратно. Взгляд у Вики на самом деле не выглядит очень радостным. И в какой-то момент, сакральный на самом деле, она смотрит на меня действительно умоляюще, совершенно точно из двух зол выбирая меня. И я уже приподнимаюсь со своего места, когда... Ветров. Ты мне ещё нужен, тихо произносит Козырь, глядя куда-то в сторону. Какого? Он ведь понимает, что я не могу дать этому щенку увести мою жену. Но такое ощущение, что это месть за поражение в Париже. Сейчас этот будто нарочно делает всё, чтобы наступить мне на хвост и позволяет Ютаки виться за моей женщиной. Да нет, это ведь бред. Может быть, Всё-таки я могу помочь вам позже, Эдуард Александрович, не поворачиваясь к Козерю, настойчиво проговариваю я. Нет, следует за этим абсолютно бесстрастный ответ. Сейчас. Если это проверка на вшивость, то она совершенно ублюдская. Но под столом Козер пихает мою ногу носком ботинка, явно раздражённый моим спором. Виктория Сан, вы, кажется, торопились? Тем временем Ютака по-свойски касается локтя замершей Вики, и она всё-таки шагает вслед за ним, морщась. Я припоминаю, сколько я работаю с Козарем: 5 лет, 7. А теперь скажи мне, почему я не должен дать тебе по морде? Тихо проговариваю я, разворачиваясь к Эдо. Предоставлять выбор между работой и женщиной это полнейшее скотство с его стороны и ей богу. Начну с него, закончу я такой, а потом пойду, выпью за упакой собственной карьеры. Отличное зеркалочко будет со стороны кармы. Завики. Козер не торопится мне отвечать, задумчиво смотрит в окно на то, как младшая Такахеда снова открывает перед Викки дверь своей машины. Ну, я тебе ничего не скажу. спокойно отрезает эт, а потом до того, как я успеваю встать на ноги и послать его к чёртовой матери, снова вытаскивает из кармана овальную маленькую коробочку и подталкивает её ко мне. Пусть тебе наш самурай всё за меня рассказывает. В коробочке два маленьких беспроводных наушника, подмигивают огоньками, свидетельствуя о своей работе. Один забирает себе эт и тут же вставляет в ухо, второй остаётся, видимо, для меня. И кто из них на прослушке? Уточняю я всё-таки, сообразив, к чему вся эта история. Оба, скучающе пожимают плечами эт, хотя есть в этом жесте и что-то самодовольное, и тоже поднимается на ноги. Пойдём, прогуляемся, яр. Я тут приглядел одну короткую дорожку к дому нашей переводчицы. Дальность у этой аппаратуры, конечно, хорошая, но лучше быть поближе к источнику звука. И если мы пойдём пешком и не по общей дороге, то наблюдатель Такахеды нас не запалит. Идём, это хорошо. Оставаться на месте последнее, что мне действительно хочется в эту минуту. Между тем из наушника, что я вставляю в своё ухо, доносятся негромкие, но очень твёрдые голоса.